Вступление первое. Герой. В начале нулевых я решил завязать с литературной критикой. Поскольку русская литература в качестве инструмента познания мира казалось окончательно отправилась пылиться на какой-то забытый начальством и богом склад разрушенного производства. Об окружающей жизни можно было узнать лишь из афоризмов Пелевина, которые дальше больше обратно эволюционировали к советскому кВну, до олигархических сак Юлия Дубова, талантливого адвоката, двух среднегабаритных дьяволов которых легко угадывались ныне покойные Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили. Разновозрастная литературная молодежь, увлеченновторогодничала в школе для дураков Саши Соколова, продвинутое меньшинство, а в большинстве тщетно пыталась излечиться от хронической хвори под названием Владимир Набоков. Надо сказать, что поэты аналогичную болезнь Иосифа Бродской преодолели чуть раньше. Я, разумеется, схематизирую. Появлялись, и тогда, безусловно, честные и сильные вещи, больше о времени, чем о себе. Начал печататься роман Сенчин. Регулярно выходили провинциальные романы Алексея Слоповского, понемногу руды добывалось из книг Маканина и так называемых экономических детективов Юлии Латыниной про братков и коммерсов. Как самое нужное романы читались тогда нон-фикшн Леонида Юзефовича и критика-публицистика Виктора Топорова, Борис Якимов, Алексей Варламов, Олег Ермаков, Но в общем и целом ситуация подталкивала к признанию сорокинского голубого сала главным документом и шедевром эпохи наверное заслуженно ну уж точно нет хорошей жизни в 2002 году в саратове начался процесс лимонова который я снимал описывал как репортер и наблюдал как литератор помню жадно глотавшего пива из синей баночки в июльскую жару у здания областного суда Александра Проханова, тоненького, юного Сережу Шаргунова, красную молодежь с серпастыми молоткастыми значками и косынками, яростные, кричащие, в небритой серой щетине рты стариков. А еще я познакомился с нацболами. Они сами на меня вышли. Илья Шамазов с которым мы еще не раз тут встретимся. Суровые и веселые ребята. Обычные, может, чуть более взрослые для своих лет. Больше всего поражало то, что они говорили о необходимых переменах в стране, как будто речь шла о ремонте собственной комнаты. Собственно, тогда все и началось. И рискну предположить, что не только у меня. Литература. Мощно выстрелил господин Гексоген Проханова, конвейером пошла тюремная соистика Лимонова, вскоре подтянулся Андрей Рубанов с романами «Сажайте и вырастет» и «Великая мечта» по ведомству моих университетов. Равно как Михаил Елизаров с пастернаком и библиотекарем, оказалось, что мамлеева сорокинские студии вполне продуктивны, если добавить как говорил Егор Летов, «больше красного». Но главным, оглушительным открытием стал Прилепин. В одной из глав этой книги я эстетствую, говоря, что окончательно признал его большим писателем после того, как он написал о других писателях. Но это, разумеется, снобизм и чистоплюйство. Масштаб его я определил еще тогда можно сколько угодно говорить о предшественниках и влияниях, и говорить здесь буду, но уже в первых двух романах он открыл тему, сделал то, чего до него или в его веке не было. В «Патологиях» сам феномен сержантской прозы. У нас была в литературе война глазами полководцев, мощная, так сказать, лейтенантская проза, солдатские сказки и истории – но вот голос младшего командира, как особой военной страты, прозвучал, похоже, впервые. В романе «Санькья» герой и антигерой в одном флаконе, молодой революционер Саша Тишин и образованец Алексей Безлетов с его убаюкивающими мантрами про умершую Россию. Наверняка Прилепину не близок элементарный, В школьных традициях анализ Саньки. Однако, вот он показывает, что без Лётов ничего дурного не совершает, а совершает немало хорошего. Между тем, Саша Тишин по обывательской шкале состоит из дурных поступков, однако народ-читатель находит в романе полюс правды с заглавной буквы, собственной и окончательной, без всяких маркеров. Тюрьма Лимонова и Санькия Прилепина совершили левый поворот в массовом сознании. И это была гораздо более успешная акция, чем письмо другого зэка, в итоге оказавшееся ложным маневром, блефом и фикцией. И даже власть, как король Теоден из саги Толкиена, стряхнулась, сбросила оцепенение И, не переставая, конечно, над златом чахнуть, переваливаясь на подогрических ногах, вышла к ожидавшему пусть минимального знака народу. Она, конечно, никогда не признается, что за Гэндальф расколдовал ее, нам это видели и отфиксировали. Еще один мой товарищ, после того, как Захар стал ездить в Новороссию, сказал, «Теперь он главный в России писатель». Роль политическая, только вот ни на каких выборах ее не получить, и не по указу государства. Только талант и пассионарность, заслуги и правота. В «К черту к черту», написанном в 2008 году, тогда казалось, что эта болезненная рефлексия ныне воспринимается как бодрый манифест, Прилепин писал Понятно, что в той России, которая была сто лет назад, действительно жизнь пошла к черту после смерти Толстого. А сегодня, напротив, все разъехалось по швам, как тулупчик на пугачевской спине еще при жизни классиков, а то и благодаря им. Но разве это отменяет ценность, собственно, литературы? Она была десакрализована к 93-ему, кажется, году, когда стало ясно, что литература упрямо не дает ответов на вопросы, как жить, что делать, кто виноват и чем питаться, а если дает, то все это какие-то неправильные ответы, завиральные. Так всем нам, по крайней мере, казалось. И важные финальные фразы. «Жизнь надо прожить так, чтобы никто не сказал, что наши цветные стеклышки – Пестрые ленточки и радужные камешки являются чепухой. Не говорите нам этого, а то будет мучительно больно, как при ампутации. Жизнь надо прожить так, чтобы никто не объяснил всем существом своим, что есть и страсть, и почва, и судьба, и сквозь все это спазматически в бесконечных поисках пути рвется кричащая кровь, иногда вырываясь наружу. — К черту, да? — Я тоже так думаю. Типичное для того времени его высказывание от противного. Он до поры умел дразнить гусей, чтобы те думали, будто он их развлекает. Остановившись между постером и плакатом, как сказал Андрей рудалёв Захар сразу понимал огромность задачи, но какое-то время вел себя так, чтобы не сбили на взлете. Прилепин занял вакансию именно в том смысле, о котором говорил Пастернак. Высказывающийся по актуальным поводам «История, политика, литература, писатель» был услышан миллионами большинством которое не только современной прозы, но и литературы-то не больно желает знать. Более того, многие выстраивают свое мировоззрение по Захару, не обязательно с ним соглашаясь, но в качестве начала координат полагая именно его точку зрения. Почти все сложилось и встало на места. Жизнь надо прожить так, вернулась на законное место первоисточник и плакат. И книга моя задумывалась как описание этого процесса, делалась во многом ему параллельно, с уважением и благодарностью к человеку, вернувшему мне мою русскую литературу, которая, конечно, есть неотъемлемая часть моей родины, работы и понимания себя. Чтобы сбить пафос, скажу еще о празднике дружбы, который благодаря Прилепину случился у меня в том возрасте, когда о большой дружбе уже не мечтаешь, довольствуясь малым, адекватными собутыльниками. Когда едешь, трясясь по трудным керженецким дорогам и говоришь с водителем Прилепиным все два часа пути о Мариенгофе, как о прозаике-моралисте, циники и уникальной в русской литературе жертве черного пиара, а вокруг кивают бритыми головами мало что понимающие, но явно не скучающие, молодые рэперы, это, наверное, и есть тот редкоземельный сплав дружбы и литературы, от которого испытываешь острейшее ощущение полноты жизни и ее счастья. Из переписки А.К в лес я со всеми конечностями в Мариенгофа. Собрание сочинения Анатолия Борисовича Мариенгофа, изданное в 2013 году издательством Терра. Захар Прилепин его инициировал, пробил и составил. — Какое же большое дело ты сделал, дорогой талантливейший друг! Сколько там благородства, щедрости, вкуса, подлинной любви к литературе! Что-то огромное произошло, ей-богу. З.П. Мне особенно за Мариенгофа приятно. Да, я сделал великое дело, потому что вполне могло пройти сто лет, и никто всего этого не сделал. А сделал я.